Я слышу их. Они как будто за моей спиной. И так каждый раз, когда я стоюсь одна. Даже во сне это чувство не покидает меня. Мертвецы. Быстрее бы вернуться Джон и отвлек меня от таких мыслей. Я так устала. Он ведет меня в лагерь к своим друзьям. Там безопасно, и несколько десятков человек есть вода и еда. Мы совсем недавно встретились, но я думаю, что ему можно доверять. Мы примерно одного возраста, и нас многое связывает. Он так же, как и я, не помнит, что произошло, и как так быстро спокойная и умеренная жизнь превратилась вот в это... Сегодня в лагере мне выдали телефон, сотовая связь давно не работает, но спутники на орбите все еще раздают хороший интернет. Нам строго запретили использовать обычные звонки, так как звонок телефона или голос может в роковой момент погубить много жизней. Но у общины есть общий чат. И теперь я могу общаться с командой на расстоянии в любое время, хотя Джон рекомендует мне разговаривать только с ним. И лишь в крайних случаях подключаться к общему каналу. Он ведет себя здесь как-то иначе, чем когда мы наедине. Как будто он чего-то боится. Странно, ведь все в лагере довольно милые. За исключением главы общины Фрэнка. Он уже успел замахнуться на меня вчера, когда я нечаянно пролила воду из ведра. Конечно, я понимаю, что виновата, но в тот момент мне стало страшно. Может, Джон боится Френка? Попробую выяснить это. Джон, ты в лагере? Нет, мне дали задание. Какое? Как обычно. Поиски еды, лекарств, полезных предметов в лесу. Хотел пойти с остальными в город, но не пускают. Френк говорит, что в лесу безопаснее, и что я скоро понадоблюсь для более серьезного дела. Как по мне, так сейчас везде опасно. Но только не тут. Вокруг вышки с нашими людьми и периодически идет отстрел мертвецов. Вот. Даже сейчас. Что мне тут искать? Все ягоды уже давно собраны, а с новых мертвецов взять нечего. Какое серьезное дело имел в виду Фрэнк? В прошлый раз он поручил мне найти новых людей. Я справился с этими, нашел тебя. И мне прибавили рейтинг в общей таблице. Надеюсь, в этот раз будет что-то похожее. Рейтинг? Я вроде видела какую-то доску в одном из помещений, и с именами, и цифрами. Такая доска есть в каждом доме. У нас по четвергам вечернее собрание, где проводятся итоги недели и пересматривается оценка. Таким образом, каждую неделю ты можешь стать лучше и получить дополнительные бонусы. Ох, я еще так много не знаю. Какая странная Система. Почему ты мне раньше не рассказывал? А разве это имело значение? Да, ты прав. Ты просто хотел помочь мне и привести в безопасное место. Скоро и тебя включат в общий рейтинг. Это придаст тебе большой смысл существования. Что это значит? Ух, черт! Черт! Джон! Джон! Что случилось? Тут толпа мертвецов. Они окружают меня. Я сообщу об этом. «Держись!» «Черт!» Я споткнулся об что-то. «Нет, не смей сообщать об этом!» «Если Фрэнк узнает, то что?» «А если ты умрешь?» «Все, я сказала стрелкам, сейчас они расчистят тебе дорогу!» «Зачем ты сказала? Я же просил!» После вчерашнего Джон не хочет со мной разговаривать. Фрэнк публично понизил на единицу его рейтинг за то, что были израсходованы патроны. По его мнению, в абсолютно безопасном лесу. К тому же выстрелы приманили новых мертвецов, что повлекло ряд проблем. Например, сейчас большинство людей вынуждены вместо вылазок в город заниматься очисткой близлежащей территории от зомби. Мне по этому поводу ничего не сказали, но Фрэнк так странно смотрел на меня в течение всего собрания. Я боюсь находиться рядом с этим человеком. Сегодня на всех досках появилось мое имя. Меня включили в рейтинг. Мне объяснили, что это и какие у этой системы правила. Если ты оказываешься в самом низу списка, тебя убивают. Со словами, что ты был недостаточно эффективным. И так каждую неделю. Как ты, Эмили? Я хочу уйти. Зачем ты привел меня сюда? Я был в самом низу списка. Понимаешь? В самом низу. И тогда Фрэнк дал мне последнее задание. Он дал мне шанс. Задание найти новую жертву. Если ты жив, значит тебе удалось избежать смерти. Значит умер кто-то другой? Умер, да. Помоги мне выбраться отсюда. В последние дни пришло много новых людей. Зачем я вам? Ты даже не понимаешь, что происходит. Скоро зима и еды все меньше. «Еды все меньше? Мы каждый день едим мясо, и ты считаешь, что этого недостаточно?» Знала бы ты, какой ценой достается это мясо. Фрэнк попросил передать, что ты находишься под угрозой. Все как-то резко активизировались, а ты осталась на месте. «Что мне надо сделать, чтобы подняться?» «Найти что-то полезное, пока неделя не закончилась. Еду, лекарства, например. Меня не пускают из лагеря, ты же сам знаешь». И не выпустят. Я уже давно тут и сам только начал ходить с командой в город. Тем больше шансов для удачных поисков. Это своего рода повышение. Результат за преданность главе общины. И что мне тогда делать? Ворую других, отдавая это Френку под своим именем. Что? Это же нечестно. Другого выхода нет. Ты должна показать свою готовность. Это бред какой-то. Тебя все равно никто не выпустит. Отсюда еще никто не уходил. Ты пугаешь меня. Завтра подведение итогов недели. Я на последнем месте. Есть несколько выходов из лагеря, но все они круглосуточно патрулируются. А забор слишком высокий. Я не знаю, что делать. Вчера подошел Фрэнк и сказал, что верит в меня и надеется, что я справлюсь. На мою просьбу дать мне шанс и отпустить на поиски в город, он отрицательно покачал головой, развел руками и сказал, что раньше все справлялись и так. Надо следовать их правилам, пока я тут. Как только я выйду отсюда, я смогу убежать. Уж лучше одной скрываться от мертвецов, чем в окружении людей и бояться их же. Заметила, что у новеньких много вещей. Эта привычка мне знакома, прятать что-то, пока нет доверия к окружающим. Попробую стащить что-нибудь у них. Я еще жива, но... Я убила человека. И мы все вместе ели его на ужин. Мои поздравления, Эмили, у тебя все получилось. Я не понимаю, чему ты радуешься. Ты жива? Разве это плохо? Я убила человека... Ты боролась, чтобы выжить. Я боролась, чтобы забрать у него несколько банок консерв, которые он, скорее всего, просто забыл отдать. В лагере нельзя ничего оставлять у себя. Такие правила. Надеюсь, все новенькие усвоят этот урок. Что я наделала? С Джоном что-то не так. Не понимаю, когда он успел стать таким жестоким. Может, на него так повлияла команда, ведь сейчас он практически все время проводит с ними в городе. Нужно бежать отсюда. И я не смогу так больше. Ждать целую неделю решения о том, ставят ли меня в живых или нет. Проверять ежедневно свой рейтинг, надеясь, что он меняется в положительную сторону. Слабые должны быть съедены сильными. Это мне сказал Фрэнк, когда мы остались наедине. Эти люди безумцы. Можно ли вообще называть их людьми? Уже несколько дней прикидываюсь паенькой. Рассказываю Френку обо всем, что скрывают только что прибывшие люди. Правда, один разговор я утаила. Двое мужчин говорили о госпитале на Западе. По словам одного из них, именно там началась эпидемия. Именно там из-за какой-то вакцины люди начали умирать, а потом оживать вновь. Но уже в другом образе. В образе зомби. Я чувствую, что мне нужно туда. Я хочу разобраться в этой ситуации и хочу знать, как все было. На завтра собирают людей в город. Это мой шанс сбежать. Я не знаю, разрешит ли мне Фрэнк пойти с остальными. В любом случае, я выберусь отсюда. Они преследуют меня. Боже, я не ожидала, что именно Джона окажется предателем. Он увидел, как я хотела незаметно проскользнуть мимо патрульных. Фрэнк запретил мне выходить, но об этом знали не все. Так что у меня был отличный шанс уйти незаметно. Ненавижу. Очередная бессонная ночь в заброшенном доме. Преследование закончилось еще вчера. Но у меня до сих пор сбито дыхание и дрожат руки. Чем дальше я убегаю на запад, тем больше вижу мертвецов. Они повсюду. Даже в этом доме есть один. Но на чердаке ему меня не достать. И я наконец-то добралась до госпиталя. Это здание мне кажется очень знакомым. Как будто когда-то я провела здесь много времени. И возле входной двери я нашла странный листок из какого-то дневника. Почерк очень схож с моим, но мне кажется, что именно эти события происходили в моей жизни. Нужно выяснить это. Внутри точно должны быть еще какие-то заметки. Вот такая вот история, ребятушки. Ее мне любезно предоставила отличнейшее приложение страшных историй в виде чата, которое находится в описании, ссылочка на которое находится в описании. И еще, в чем фишка? Я думаю, вы заметили, что эта история незаконченная. Так вот, чтобы ее закончить, вам предоставляется игра, проходя которую, вы находите Листки, вырванные листки с этого дневника мертвеца и читайте продолжение истории. Соответственно, с помощью этой игры вы также можете менять саму историю. Это просто бомба. Я такого еще не видел, поэтому ссылку оставил в описании. Вот сейчас.. При вас пройду пару уровней, пару уровней игрушки, увидите, как это все работает. И все это великолепие абсолютно бесплатно. Никакой рекламы или временных ограничений. Читай, сколько тебе влезет.